А голова была не обхватить, а длина да как полторы моторки, а пость человек задернуть может. Прерывал увлечённую парочку только Сергей, но по вполне уважительной причине. За каждый подвиг рыбаков следовало хлопнуть хотя бы по ремашке. К тому времени, когда к причалу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 — Ваня, иди сюда. — Как я в кадр попаду? Кулесам же снимать стану. — Щелкни нас, сделай, милость. Запечатлевшись на фоне находки, все вернулись обратно в столовую. Сергей потребовал себе еще одну рюмку, поставил ее перед водоруженным на стол черепом и торжественно провозгласил. — Ну, тварь древняя, неведомая. Пора тебе к жизни возвращаться, папа и клянусь, теперь мы с тобой ни за что не расстанемся. На улице что-то оглушительно грохотнуло, свет в комнате мигнул, загорелся ярче и снова погас. На этот раз окончательно. Что за черт? Послышался внепроглядный после яркого света темноте голос тюленя. Кто-то мою клятву так захотел подтвердить. Зина и Лина рядом с ним с готовностью захихикали. На другом конце комнаты что-то загорхотало. Кто-то из женщин наивно предложил включить телевизор, чтобы хоть что-то видно было. Глаза мало по-малу привыкали к темноте, постепенно из черноты вокруг проступили. Серые прямоугольники окон, коричневые линии столов, жутковатый скелетообразный фикус. — Простите, судари и сударыни, — прибежала женщина, что встречала гостей в первый день. — Там что-то с генератором случилось. Ребята уже разбираются. Электричество будет с минуты на минуту. А пока я принесу свечи. Одна из девятнадцати лягушек взвизгнула, потом кокетливо захихикала. Сергей довольно гоготнул: «Э, "Темноты боишься? Сейчас бубука из угла полезет. Давай, рыбки, попробуй. Не потолстеешь ты с неё, только фосфора в мозгах прибавится". В холле разгорелся алый трепещущий свет. Приблизывался к двери. В столовой вошла женщина с подносом, светящимся, как торт, на дне рождения. И принялась расставлять вдоль столов на деревянных подставочках свечи. И сюда, сюда еще одну, потребовал тюлень, приподняв черепушку. Служащая послушно вставила одну из коротких свечек под основание, и костяшка тут же ожила. глянув на мир кроваво-алыми яркими глазницами. Классно получилось. Ну что, мужики, давайте еще по одной, за романтику. Зина и Лина завъезжали одновременно, указывая пальцами на стену. Секундой позже к их крику присоединилась горита. Рыбаки вскочили, попятились и прижали спиной к окуну. Урсула ойкнула и схватила Олега за руку. Антиквар же просто застыл с открытым ртом, нинедонесенной до него вилкой сломтим форели. Крест у левого запястья ведуна начал стремительно наливаться жаром. Три славосветящиеся фигуры обнаженных женщин отделились от стены во внутреннем углу, медленно пересекли столовую, проходя прямо сквозь столы, и исчезли в бревнах за фикусом. Со исчезновением потусторонних тварей оборвались и женские вопли. Что это? Еле слышно прошептал Вячеслав Григорьевич. Похоже на призраков. В наступившей тишине сообщил Середин. Это розыгрыш! Хриплакашлинул один из рыбаков. Скажите, это ведь розыгрыш, правда? Это, это... Служащая опустила поднос. Этого не может быть! В тот же миг от могучего удара содрогнулось окно. Снаружи по нему противно проскрипели когти двух широких косматых лап. Черный треугольный нос прижался к стеклу. Слабый огонь свечей с трудом позволял разглядеть крупную голову, выступающие из пасти кривые клыки и большие черные глаза, тонущие среди меха. Горита, оказавшийся к чудищу ближе всех, взызгнула от ужаса, подпрыгнула, забежала за мужа. — Мне тут не нравится, Витя, Витя, я хочу отсюда уехать. — Вы, вы, — от такой угрозы встрепенулось служащая, — вы не беспокойтесь, все разъяснится, да все наверняка разъяснится. Это, это мелкая накладка, такого никогда не было. — Я хочу немедленно уехать. Голос горит и обрел твердость. «Витя, пойдем!» «Вы не можете этого сделать, сударыня!» «Не менее уверенно», — ответила служащая. «На улице ночь. А Но куда вы отправитесь в такую темень? К тому же у нас нет транспорта. Катер с припасами и новыми отдыхающими прибудет только через полторы недели». Так пошлите ему вызов на завтра. У нас нет связи, сударыня. Развелла руками женщина. Генератор стоит, но как только с улицы раздался протяжный истошный вопль, переходящий в низкий болезненный вой, затем громкая ругань. Да что за черт! Тюлень поднялся из-за стола, перешел в гостиную. Почти все гости с Кита двинулись следом. Это на улице кричали. Вроде теперь тихо. Да, кстати, милая, а ваш бар без света работать может? Сейчас бы пивком холодным переживание замыть. Входная дверь распахнулась от сильного удара. В гостиную упал один из чубатых молодцев, но тут же вскочил и поспешно запер дом на засов. Рубаха на нем была разодерена до пояса, правая часть головы казалась липкой от крови, еще несколько потеков темнели на теле. Там, жалобно вскрикнул паренек, там Петьку порвали, брюхо,、э, ребра наружу. Дверь содрогнулась от мощного удара снаружи еще раз. Паренек отчаянно взвизгнул, метнулся к оружейному шкафу, схватил сайгу, вогнал магазин, передернул затвор и принес отчасто-часто стрелять в дверь. В стороны полетели щепы, на створках стали появляться аккуратные дырочки. Когда магазин опустел, парень бросил карабин. Выдернул из шкафа помповый ружье, дернул за твор, выстрелил, проделав в створке громадную брешь. Снова выстрелил, зал картечи, начисто вынес кусок двери вместо засовом. Дверь жалобно скрипнула и медленно качнулась наружу, открывая выход в ночь. Оттуда. Исчернотый в слабо освещенную несколькими свечами гостиную вступила махнатая тварь громадного за два метра роста нижние лапы ее заканчивались широко расставленными когтями все тело покрывал густой черный курчавый мех безухая голова по форме напоминала медвежью но с более широкой челюстью, богатые плечи плавно переходили в короткие толстые конечности, тоже с когтями, но куда более короткими. Парень завопил, начал стрелять в чудище практически в упор. Из меха вырывались черные клочья, но иного заметного воздействия существо явно не испытывало. наглядывая людей в непонятном раздумье. Хлопнул последний выстрел. Парень раз за разом продолжал передергивать затвор, но боек только сухо щелкал по ударнику. Молодец, завыл, понимая свое бессилие, кинул чудовище ружьем. Но оно рухнуло, шагнуло к нему, и тут женщина неожиданно закричала. Прыгнула на тварь, с размаху ударил ее под носом в морду. Чудище взмахнуло лапой, несчастная отлетела метра на два вбок. Из ее шеи ударил, и тут же опал высокий фонтан крови. Опять завизжали девки, заорал, опрокинувшись на спину, и отползая назад паренек. — Японосила! Все происходило так быстро, что вмешаться Олег просто не успел. Сперва, потому что служка с ружьем по уму прекрасно должен был завалить монстра сам, парой точных выстрелов. Потом, потому что не ожидал от служанки такой бестолковой отваги. Но теперь ведун выдернул кассар и шагнул вперед: "Иди сюда, зверушка". Куда? Перехватил его за локоть и дернул к себе тюленя. Оружейный шкаф. На ней вместе кинулись к стволам, схватили по пампушке, открыли плотный огонь. Но монстр, отворачиваясь и отмахиваясь лапой от пуль, словно от мух, ухватил женщину за ногу и потащил наружу. Мотстреляв весь магазин, Середин ругнулся, перехватил ружье за ствол как дубину, метнулся к твари, но споткнулся о ногу бьющегося в ужасе паренька. Когда видом вскочил, Тюлень сунул ему в руку магазин от сейги. Вот, заряжай и за ним, за ним! Бросив пампушку, Олег поднял карабин. Выкинул пустую обойму, загнал новую, передернул затвор. Вместе с Сергеем они выскочили на крыльцо, спустились по ступеням. Здесь было тихо и пусто. Монстр исчез, как сквозь землю провалился. Хотя... В ночи ничего не удавалось разглядеть, и дальше десятка шагов. Очень может быть.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 Тот часто закивал. Где? Чубатый несколько раз сглотнул, открыл и закрыл рот, потом показал пальцем на разбитую дверь. Водительное что ли? Молодец, снова закивал. В этот миг с улицы послышался новый вопль, на этот раз женский. Налег готнулся за дверь, спрыгнул на землю перед колецом, покрутил головой, вскинул сейгу стволом вверх, нажал на спуск. На миг лес вокруг осветился, но ничего толком ведун разглядеть не успел. Сумасошел парень, выскочил следом Сергей, схватил его за руку и потащил обратно в дом. Сожрот же товари, под коридорцев в темноте прыгнул тыхална, свет нужен. Он отпустил Середина, повернулся к вставшему на ноги пареньку. Ну, говори, где вы фонари держите?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 Закрыть нужно, если не хотим, чтобы эта нечисть кладбищенская по всему дому гуляла. Навы несколько гладков осушил стакан. Хотим уцелеть, нужно запереться. Алексей и Боря куда-то смылись. Чубатый паренек оставался киволым и безталковым, поэтому таскать со столы мужчинам пришлось четвером. Сгромоздив их один на другой и подперев третьим,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 Коробки с патронами с собой забрать. А ты как, Олега? Один раз стрелял. Пожал плечами Середин. В обоими двадцать патронов. О, тебе легче. Ну и что? Организуем дежурство. Ано надо. Ведун кивнул в сторону лестницы. Эту груду быстренько раскидайшь. Без шума не прорвешься. Весь этаж проснуться успеет.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 были две навки с зелеными нитями волосами бесцветными лицами, но в новых шелковых коротеньких платьях они лезли в постель к соблазнительному мача, расталкивая друг друга и пытаясь вырвать в него одеяла. Печерслав Григорьевич удерживал свою единственную защиту зубами и руками, одновременно воя на протяжной нуте и брыкаясь ногами. И с кровати поднялась Мавка, видимо уже словила один из пинков. Вдобавок ко всему очарованию одета она была во влажный, а потому совершенно прозрачный топик и обтягивающие шортики. А ну, котдевки, не болой! Ведь он сунул руку в поясу, но сумки там не нащупал. А ну, брысь! Гойди, свояк!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 Была слишком горячей для обитателей целомудра, неопасной, но неприятно обжигающей. Навки же и без того всегда слишком вялые. Середин толкнул их плечом, поймал обеими руками антиквара за запястья, рванул к себе, потащил к двери. Манаш, отдай! Пробежалось следом мавка. Но напасть все же не решилась. Видать, помнила прикосновение заговоренной соли ко лицу. «Отдай!» «Я не, не, не звал!» Прервав вой, выдохнул Вячеслав Григорьевич. Потом, в середину проволоки, его через темный холл толкнул к себе. Мачо взвыл и попытался выскочить обратно.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 К тому же от них хоть какой-то свет имеется. Отворотись. Между тем призраки повернулись к ним и решительно двинулись на сближение. Налек вдохнул, выдохнул, провел рукой линию поперек их движения и мысленно поставил там большущие зеркало, отражающее невесомое создание. Не ахти какая защита, но все же. Силы в эфемерных порождениях умирающей души. Все равно на копейку. Пару минут стена их удержит. Ведун заскочил в ванную, выключил воду, сунул невольницу в тренировочный костюм. Одевайся. Антиквар снова завыл. Олег выглянул из туалета. Одна за другой выбирались навки. Фу ты проклятье!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 назову имя прародителя. Ты сварог всевосущего созидатель, поставь окруж меня тын железный забор булатный от востока и до запада, от севера и до моря, от толей и до небес. Огради меня, со товарищей от колдуна и от колдуницы, от ведуна и от ведуницы, от чародейца и от чародицы, от вдовы и от вдовицы, от черного от белого от русого. от двоязубого и от троязубого, от одноглазого и от красноглазого, от косого, от слепого, от всякого моего врага и супостата на всякий час: по утру рано, по вечеру поздно, отныне и до века. Аминь. Он откинулся к постели и перевел дух. Через заговоренную булатным словом с вороговым именем преграду неже тебе ни за что не перешагнуть. Пока смертный ее не разрушит. Навки уткнулись в линию, поврежили вокруг. Пары зраки стояли на одном месте, и водяная нежить то и дело проникала сквозь нежить теневерную. И что теперь? Обняв колени, спросил антиквар. Что? Спать? Повел плечом ведун. Утро, вечером умреньнее.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 Звал, звал. Да ты что? Ухмыльнулся Середин. Э? Вячеслав Григорьевич, что скажешь? Заманивал красавиц, соблазнял, назначал свидания? Нет! Испуганно вскрикнул Мача. А ты подумай! Ласково посоветовал Эдуин. Может, ляпнул чего-нибудь подумавший на берегу, пожелал чего?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 Не жить она ведь тоже, говорить не станет. Глупа она слишком для этого. Ладно, давайте укладываться. Я его имя знаю. Мрачно сообщила Мавка. Наслед порчу наведул. Я не говорил. Воспешил оправдаться Вячеслав Григорьевич. По дому прокатился истошный вопль ужаса.、В、середин подпрыгнул.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 Остаются молодожены. Женщина тихонько заскулила. Но пойти узнать в чем дело значит разрушить защиту и отдать антиквара и девушку в лапы Навак. Какой из него спаситель, если вместо помощи у своих останется отбиваться? На вроде обошлось. С надеждой предположил Олег. Не кричит.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 И почти сразу, чуть не под самым ухом, завопили: "Катер! Они украли катер! Да что там опять? Не слава богу! Ведь он выбрался из-под одеяла, обвязался с саблей, прихватил с собой карабин и вышел из комнаты. Там упиралась обеими руками в стекло окна растрепанная горица." В длинном махровом халате. Это вы, Олег, смотрите, смотрите, что случилось? Что? Катера?、А、их кто-то угнал? Ведь он вскользь бросился с гляд на лестницу. Баррикада была на месте. Подошел к женщине. Окна холла выходили прямо на причал. Там, по-прежнему, покачивался на привези аквабайк. Но вот лодки. Обе лодки исчезли. Что произошло? Очаян извивая выбрался из своего номера тюлень. Кто-то украл катера. А где ваш муж, очаровательный леди? Да как вы смеете! От возмущения женщину бросило в кразку. Он, он чуть не погиб. Вы представляете? Она повернулась к Середину.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 А электричества-то нет до сих пор, сообщила женщина. Согласен, с генератором в скидье что-то случилось. Как раз из-за темноты нам вчера и начало мельчиться всякая чертовщина. Баррикаду на лестнице видите? хмыкнул Ведун. Ой, да чего мы только с друзьями и папианки не устраивали. По утру просыпаешься, смотришь и думаешь.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 А потом разошлись по койкам и кому там что примиряющаяся Тюлин Замер глядя горите в лицо. Что вы так на меня? Женщина нервно оттерла лицо, поправила волосы, запахнула ворот халата. Вам, Сергей, помолчал. Вам лучше посмотреть на себя в зеркало. А что такое? Я посидела, да. У меня волосы белые. Моторак ты и правда не ма. Выглянул в окно Тюлень. Когда уехать успели? Но они же бесшумно, не катаются? Ты и правда не веришь во вчерашние события? Переспросил Олег. Но、да、посмотри, как красиво вокруг. Глубоко вздохнул Сергей. Красота какая! Облочка бегают, волны, ребят, утки вон шастают. Ну разве среди этой красоты может случиться какая-то беда? А с твоей ночью ничего не происходило? В номере ничего странного не случилось? Не знаю, опять вздохнул Тюлин. Я как ложился? Тронет таблетки снотворного, заглотил. После водки с пивом оно так сказочно действует, ну, прям как киянка идёт по голове. Брык и спишь как младенец. Сявки вон до сих пор глаза прядрать не могут. А, -а, -а мои глаза! Сергей с Олегом переглянулись, кинулись к номеру молодоженов. Виктор полулодет и еще выбирался из постели.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 Похлопал его по карманам, нащупав в одном из них жесткий прямоугольник, сунул руку и, и извлек тонкий костяной гребешок. Оп, паньки, это у тебя откуда, Вячеслав Григорьевич? Не знаю. В полном изумлении мотнул головой антиквар. Это не мой? Ты? Рег заглянулся на лестницу, затащил мачов номер и зашипел: "Да ты хоть понимаешь, что это значит, идиот! Кто навки гребень подаст, по обычаю ее рабом навечную считается. А это похоже и вовсе навья расческа ее добро. И ты каретин с ним в предачу. Гаврия где взял?"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 Я в пижаме по берегам не гуляю. А откуда же она тогда? Ведун отпустил бедолагу, покрутил гребень перед глазами. Набычная полукруглая расческа с волнистыми зубцами. Явно не мужская. Такими обычно не расчесываются, ими прически закалывают. Но костяная. Пожелтевшая от времени и так пропитанная водой. что подушечки пальцев влагу ощущают. Олег провел находкой надливным запястьем. Крестик слегка согрелся. Хотя чего гадать, ясно, что навье добро не человеческое. Теперь понятно, отчего нежить к маче так яростно ночью приставала. За своим пришла. Но вот кто ей антиквара сдал? Монета. Вспомнил он. Ночью с нас кто-то требовал монету. Вот тебе иква. Получается, наш колдовской друг увязался в скид за нами. Поздравляю, Вячеслав Григорович. Похоже, все вчерашнее представление предназначалось лично для вас. А я тон начал думать. Будто найденный тюленем камень с рунами и вправду. すごい。